Глава пятьдесят Да, Тома, мы все ее так любим, ты не представляешь. Как же Диме повезло. О, нет, нет. Выходит, она все же добралась до друзей. И добралась давно. Все время, пока Дима планировал свадьбу, я была так занята, что ни разу, ни разу не поинтересовалась, что за невесту он себе подобрал. Теперь многое становилось ясно. Вот откуда в прошлый раз на их лицах появилась черная паутина. А в этот раз Тантара поступила умнее. Она поняла, что я легко могу очистить друзей от паутины и использовала какое-то другое колдовство. — А где сейчас Тома? — просипела я с ужасом. — Здесь, с нами, на вечеринке. Он с недоумением огляделся, только сейчас, кажется, осознав, что находится не в гостях у Димы. «Ой!» «Ты спишь, Паша! Я тебе снюсь!» «Понятно!» Он тут же успокоился, но ненадолго. «Наверное, уснул, пока мы тебя ждали. И что, значит, ты все таки не пришла? Приходи скорее!» У него снова появилось странное напряжение. Последнюю фразу он выпалил так же нервно и настойчиво, как по телефону. «Почему мне так важно там быть?» — деревянным голосом уточнила я. «Так хочет Тома!» «Она сказала, что вечеринка не закончится, пока ты не придешь в гости. Поэтому мы тебя так ждали». «Я приду, Паша». Мне пришлось так сказать, чтобы он успокоился, так как лицо друга странно исказилось. Это сработало. Он расслабился. Хорошо. Только скорее. От услышанного меня буквально рвало на части. Как быть? Камешек снов позволяет мне управлять этим пространством, а значит, можно прямо сейчас избавить Пашу от заклятия и прочистить ему разум, но ведь физически он сейчас с ведьмой, и если он начнет понимать, что происходит, то окажется в опасности. Кто знает, что она выкинет, когда поймет, что он скинул чары и что я смогла с ним связаться? Может, просто избавиться от него? Или попытается как-то по-другому выманить меня с его помощью? Кто знает, какие жуткие способы она может задействовать? Страх за друзей сменился злостью на ведьму, на ситуацию, на дурацкое стечение обстоятельств. «Я же маг!» «Нет!» Я еще лучше! Я блуждающая! Настолько сильная, что даже с урезанными способностями смогла создать дверь в пустоте. Именно из-за моей чертовой силы ведьма так хочет завладеть мной. Так почему? Почему, блин, я чувствую себя настолько беспомощной перед ней? Эта гремучая смесь эмоций переполнила меня. Мне казалось, что внутри меня что-то прямо сейчас меняется, словно двигаются какие-то мощные пласты, и перекрытая когда-то сила рвется наружу. Неожиданно Паша, который как ребенок вглядывался в мое лицо, исчез вместе с остальными ребятами, и окружающая картинка резко сменилась. Я снова стояла перед тем самым барьером, который отгораживал мои воспоминания. Сразу стало ясно, почему Камень Снов опять решил показать мне это место, хоть его и не просили. Дело в том, что та трещина, в которую я заглядывала в прошлый раз, расширилась еще сильнее и продолжала расширяться. От нее в стороны прямо сейчас расходилась сеть трещинок поменьше. Нет-нет, Дэйм просил не разрушать эту стену. Как все остановить? Но было поздно. Раздался ужасающий хруст, и трещина резко разошлась в стороны, выпустив поток яркого белого света. Сила, хлынувшая в меня потоком, на мгновение оглушила меня, заставила потерять ориентиры. Мне казалось, что мое тело не выдержит, но потом вдруг все встало на свои места. Рвать на части перестало. Наоборот, стало намного легче будто я сбросила громадный камень, который, сама того не зная, тащила все это время. Окружающий мир теперь ощущался совсем другим. Мне вдруг показалось, что я чувствую всё — материю, энергию, пространство и время, ощущая коже какие-то невидимые космические потоки и частицы, из которых состоит всё мироздание. Однако все это длилось лишь долю секунды, а в следующий миг меня накрыло лавиной образов Утягивая вырвавшиеся из-за барьера воспоминания, я увидела себя в красивой просторной квартире со светлыми стенами, огромными окнами и странноватой мебелью, настолько воздушной на вид, что, казалось, ее сделали из мыльной пены. В этот раз я видела не со стороны, а от своего лица. Передо мной сидела на корточках мама, заглядывая мне в глаза. Она выглядела очень серьезной. Рядом в кресле расположился папа. Сейчас я вдруг отчетливо вспомнила его лицо и голос. Он тоже хмурился и казался невероятно напряженным. Прямо позади мамы маячил Дэйм, который не отрывал от меня взгляда, будто не видел больше ничего вокруг. А чуть дальше на диване сидели, судя по всему, его родители. Обворожительная красивая черноволосая женщина с пронзительными темными глазами которая сейчас очень миленько закусывала губу, и светловолосый и светлоглазый мужчина, чем-то похожий на эльфа. Это, видимо, и был тот самый отчим, который заменил родного отца демона. «Если к тебе вернулось это воспоминание, значит, больше половины печати разрушена», очень серьезно и настойчиво сказала мне мама. «И это может значить только одно. Тантара сейчас поблизости и, вероятно, вы совсем скоро встретитесь. А еще это значит, что ты уже знаешь, кто ты такая, и так или иначе научилась пользоваться силой. Так вот, моя девочка, запомни, если хочешь победить ведьму, ты должна встретиться с ней. Знаю, тебе страшно, но это единственный способ от нее избавиться. Раз ты вспомнила этот разговор, значит, остался один шаг — Для воплощения в жизнь нашего плана по уничтожению ведьмы. Как только в следующий раз ты окажешься рядом с Тантаррой, последняя часть печати разрушится в течение пары минут. Едва только последний ее завиток распадется, выплеснется огромное количество силы. Ведьма не сможет защититься. Выплеск будет такой, что он снесет все барьеры. Но для этого тебе все же придется набраться мужества. И встретиться с ней лицом к лицу моя малышка. Не стоит так рисковать. Мой сын защитит Улю. Не выдержала мама Дейма. А сам Дейм шагнул ко мне, взял меня за руку и веско проговорил. Никто не подойдет к ней. Вот видишь? Черноволосая женщина улыбнулась, глядя на сына. Кажется, она говорила вполне серьезно. И мои родители тоже не расхохотались над сказанным. Даже наоборот. «Это опасно», — нахмурилась моя мама. Я была уверена, что дальше она произнесет что-то вроде "Видимо, опаснее, он может и не справиться». Однако ошиблась. Для этого ему придется снять все амулеты и избавиться от сдерживающих печати на теле. Он полностью перевоплотится в демона. «Вы ведь понимаете, что это значит? Если его демоническая кровь возьмет над ним вверх, тогда мы получим кое-что похуже тантары». «Что? У меня аж челюсть отпала. Такого поворота я вообще не ожидала. Выходит, татуировки Дейма — это те самые сдерживающие печати, благодаря которым демон не перехватывает над ним власть». Вот почему они на нем с самого раннего возраста. А учитывая, что у него сейчас еще и колец с тех пор значительно прибавилось, не говоря уж об остальных украшениях, демон в нем стал невероятно сильным. Дейм очень сдержанный, мягким приятным голосом заметил его приемный отец. Он превосходно себя контролирует и с детства умеет сдерживать порывы. Ты ведь знаешь. Это пока. Когда он повзрослеет, демон в нем тоже вырастет, трезво возразила моя мама. Учитывая силу вашего сына уже сейчас, удержать контроль над тем, что вырвется из него, будет невозможно. Еще неизвестно, кто в итоге в нем возьмет верх: демон или блуждающий. Только подумайте. Ваш сын покалечил ведьму. Уже сейчас. Представляете, что будет потом? Нет-нет. Ему ни в коем случае нельзя избавляться от всех печатей. Пока он запечатан, он и в самом деле станет лучшим защитником для Ульяны. Я справлюсь, твердо сказал Дэйм. Мы не сомневаемся в тебе, малыш. Моя мама переглянулась с папой и улыбнулась Дейму. «Пока на тебе татуировки и сдерживающие артефакты, ты отлично контролируешь свою демоническую кровь. Более того, я могу доверить Ульяну только тебе. Когда нас не будет, тебе придется за ней присматривать. Ты единственный, в ком я уверена на все сто процентов. Но очень тебя прошу, не играй с демонической кровью. Ульяне ты очень нужен» ей нужен именно такой дэйм хладнокровный умный сильный пойми мы все же не можем рисковать всем магическим миром, позволяя твоему демону вырваться она повернулась ко мне малышка помни ты не одна Дэйм всегда будет поблизости он за тобой присмотрит она наклонилась ниже и добавила мне на ухо но помни В момент последнего выплеска силы его рядом быть не должно, иначе может случиться непоправимое. Его печати слетят, и демон перехватит власть. Позаботься о том, чтобы его это не коснулось. А в остальном держись его, моя малышка. Я знаю, чувствую, он никогда тебя не оставит. Я вижу его взгляд. Для него существуешь только ты». Он даже сейчас, не задумываясь, отдаст за тебя жизнь и сделает все, чтобы тебя защитить. Но и ты должна защитить его. Не дай ему приблизиться к Тантарре в момент последнего выплеска силы, даже если он будет уверять, что справится». Наваждение схлынуло. Я обнаружила себя стоящей перед разрушенной стеной. За ней простиралась пустота. Белое, как чистый лист бумаги пространства. Впрочем, теперь это было неважно. Утраченные воспоминания восстановились. Далеко не все они были такими четкими, как этот разговор с мамой. Оно и понятно, она позаботилась о том, чтобы ее наставления сохранились в неизменном виде. Однако теперь я помнила многие моменты детства, помнила лицо мамы и отца. А еще помнила, как научилась пользоваться дверями для перемещения, избегала от родителей через дверь ванной комнаты или как эксплуатировала Дэйма, обращаясь с ним, как со своей личной игрушкой. и таскала его за собой или, наоборот, демонстративно отталкивала, точно зная, что он никуда от меня не денется. Сейчас за это было ужасно стыдно. Впрочем, теперь я видела и другое. Он позволял мне все это делать, хоть мог в любой момент остановить это. Мне вспоминалась насмешка в черных глазах, когда в детстве он изображал раскаяние за несуществующие проступки и его невероятная сила, которая позволяла ему легко справиться с любым обидчиком. Он видел все мои выкрутасы и мог в любой момент поставить меня на место, но не хотел. Во-первых, Ему удивительным образом нравилось и то, как я на него злилась, и мое покровительственное отношение, когда, например, я насильно кормила его своим мороженым. Ведь все это ярко демонстрировало, что я к нему неравнодушна. Во-вторых, он отлично видел, как сильно был мне нужен. И как я начинала волноваться, если не видела его хотя бы несколько часов. Все недостающие фрагменты встали на места, Моя личность восстановилась. Теперь Дэйм не воспринимался мной как чужак или подозрительный тип. Наоборот, мне казалось странным, что я вообще могла забыть своего самого близкого друга, который следовал за мной как тень. Мой Дэйм. Именно так я о нем всегда говорила. «Мам, а где мой Дейм? или «Отстань, папа, это мой Дэйм, и я лучше знаю, как с ним разговаривать». Последнее я кричала папе, когда он мягко заметил, что не стоит быть слишком строгой с этим славным парнем. Что забавно, стоящий рядом Дэйм сурово кивнул мне после моего ответа и глянул на папу так, словно предупреждал, «Лучше не вмешивайся, тебя это не касается». А сейчас мне предстояло его защитить. Как поступить? Теперь я точно знала, где находится Тантарра. А значит, все, что мне осталось сделать, это прийти к ней. И тогда остаток печати разрушится, и высвободится сила, которая ее уничтожит.